Глава 57. Подметая мощную дорожку. Она отказала ему. Мне об этом никто не говорил, но все было ясно по лицу Элмера, когда на следующее утро он пришел на работу. День его всегда начинался с необычной рутины. Нужно было спустить вниз тяжеленную бутыль с питьевой водой. Обычно для Элмера это не составляло труда, но в тот день он словно взгромоздил на спину огромный камень или крест. Через час пришла Мирабель. Сначала занялась стиркой, потом перестелила постельное белье в комнате кетцаля. Сложила на кровати полотенце в форме лебедя. Оставила в ванной два куска мыла с запахом кардамона, пополнила запас свечей. Она была прекрасна, как всегда, и глядя на нее, никто не мог бы предположить, что еще совсем недавно она разбила сердце несчастного юноши. Если Мария и знала об этом, то виду не подавала. К обеду приготовила жаркое из свежевыловленной тилапии и крабов, а к ужину на десерт — апельсиновое суфле, разложенное на выскобленных апельсиновых жакожурках. Пока Мирабель подавала гостям суфле, Элмер в саду подметал мощную дорожку. Из недавно установленных газом динамиков влилась песня «Ситуно из «Если тебя нет рядом», — моей любимой певицы Розанны. «Я не могу дышать, если тебя нет рядом». Элмер стоял на одном месте и тупо махал метлой. Мне было знакомо это чувство потери. Когда-то и я побывала в его шкуре.